Глава 44. Чем нереальнее представляется опасность, тем страшнее, когда с ней встретишься. Родерик. Все было плохо. Очень плохо. Сердце болело за Лизи так, что судорогой сводило тело. А дракон бесился, рвался обернуться, и успокоить его никак не удавалось. Я его понимал и даже чувствовал то же самое. Инстинкты зверя заставляли думать только о своей женщине – и ничто другое не было важно, кроме нее. Но человек во мне помнил о долге, поэтому я подавлял жгучее желание бросить все и вернуться к своей девочке, чтобы каждую секунду находиться рядом, не спуская с нее глаз и быть уверенным в ее безопасности. Долг. Долг перед моей страной, моим народом и моим королем, которому я давал клятву. Поэтому, надеясь, что добраться до Лизии в ее мире не сможет никто, Я открыл портал сразу на территорию Академии, чтобы тут же очутиться на площади перед воротами, где в окружении десятка розово-зеленых псевдодраконов с мечами в руках стояли кузен Стэн и мой отец. Лиза. Родерик ушел только утром. но ну, не могла я его отпустить, и все тут. Что-то во мне противилось этому, и дело даже не в моих к нему чувствах. Просто внутренний голос и поддакивающий ему интуиции твердили, что не надо отпускать моего дракона, не надо. Вот я и цеплялась за него всеми силами. А когда он все же ушел, стиснув и поцеловав меня на прощание так, что я опять чуть не начала всхлипывать то ли от счастья, то ли от ощущения приближающейся беды, то свалилась на кровать, еще хранящую память нашей с ним ночи, и бездумно уставилась в потолок. Долго лежала и пыталась понять, почему меня не отпускает ощущение, что теперь я не скоро его увижу. Примерно к обеду я встала, кое-как оделась и, взяв деньги, оставленные мне сестрой, вышла из квартиры. Надо было съездить в университет и попытаться по загранпаспорту получить в банке хоть немного денег. Все остальные мои документы вместе с кредитными картами остались там, в моем рюкзачке в общежитии. На лестничной площадке я остановилась возле двери соседки Генриеты Теодоровны. Постояла в сомнениях, а потом решилась и нажала на кнопку звонка. Из глубины квартиры послышались быстрые шаги, и дверь распахнулась. Оторопев, я стояла и смотрела на Делаю, мою ведьмочку, мою подругу. Это ты? прохрипела я. Молодая девушка в свободной футболке и коротеньких шортах близоруко прищурила темно-синие необычные глаза и неуверенно произнесла. — Мы знакомы? — Нет, извини, просто ты очень похожа на одну мою знакомую, — забормотала я, уже понимая, что ошиблась. — А Генриетта Теодоровна, она умерла месяц назад, — погрустнев произнесла девушка. — А ты, Лиза, бабушка про тебя рассказывала. «Зайди, пожалуйста. Она просила передать тебе кое-что». Почему-то, я шагнула в знакомый коридорчик квартиры и огляделась. Привычная обстановка, но что-то все равно изменилось. Может быть, запах или звуки. Было понятно, что Генриетты здесь больше нет. «А Тучка?» — решила я спросить. «Где собачка твоей бабушки?» «Не знаю». — рассеянно ответила девушка, копаясь в ящике стоявшего в коридоре потрепанного комодика. — Когда я вернулась, ее не было, да я и не вспомнила про нее, ни не до собаки мне было. Девушка, наконец, вынула из ящика маленькую шкатулочку и протянула мне. — Вот, бабуля просила передать тебе. И добавила, глядя с какой-то отчаянной надеждой. — Хочешь, угощу тебя чаем? — Давай, — неожиданно для себя согласилась я. И грустно добавила. «У нас все пьют чай. Меня зовут как бабушку, Генриетта. Но с таким именем, сама понимаешь, жить невозможно, поэтому просто Генри», — представилась внучка соседки, когда мы расположились с ней в маленькой опрятной кухне с желтыми солнечными занавесками на окнах. «Я не знала, что у Генриетты Теодоровны есть родственники», — призналась я, с интересом рассматривая девчонку. Она грустно усмехнулась. Ничего удивительного. Бабуля не из тех, кто рассказывает про личную жизнь. К тому же я жила в другой стране с мамой и отчимом. А недавно мама погибла, и я сразу поехала жить к бабуле. Только здесь узнала, что она... что ей недолго осталось. Она ведь всегда изображала, что счастлива, здорова и всем довольна. Не желала стать обузой мне или маме. Из синих глаз начали капать слезы. Теперь у меня вообще никого не осталось. Отец до моего рождения исчез, словно и не было его. Мама с бабушкой умерли одна за другой. А дедушка? — с волнением спросила я. — Дедушка? Про него ничего не известно. Один портрет и остался. В гостиной висит. — Дедушка, значит, — проговорила я и принялась вертеть в руках шкатулку, соображая, как ее открыть. — Кровью капнуть надо или слюной? — подсказала Генри, видя, что я никак не соображу. И пояснила. — Ведьминская шкатулка заговорена на тебя. Я вскинула на нее глаза. — Так ты знала, что Генриетта... Она перед смертью мне кое-что успела рассказать. Но немного, — мрачно отозвалась девчонка. Непонятно, почему она столько лет молчала. И добавила. — Попробуй просто плюнуть на крышку. Если не поможет, тогда придется кровью. Не раздумывая, я от души поделилась со шкатулкой своей слюной, и крышка с сухим щелчком откинулась, открыв белое бархатное нутро. На нем кулон в форме неправильного красного треугольника с синим камнем по центру. Под ним лежала записка. Дрожащими руками я развернула ее и прочитала. Лиза, спасибо тебе за все. Ты необычная девушка. Несмотря на свой строгий характер и внешнюю сухость, У тебя добрая и сочувствующая душа. Уверена, мироздание будет милостиво к тебе. И знай, моя тульчая присмотрит за тобой в твоем новом мире. У меня есть просьба. Найди дракона по имени Зорвилбран и отдай ему этот кулон. И если он еще помнит меня, сообщи, что на земле у него есть внучка. Береги себя, Лиза, и всегда слушай сердце. Постскриптум Камень в центре кулона особенный. Не нажимай на него, если не хочешь очутиться очень далеко от земли. Свернув записку, я осторожно достала кулон, подержала его в ладони и повесила на шею. «Твоя бабушка попросила передать это твоему деду», пояснила с любопытством глядящий на меня Генри. «Он что, жив?» – напряженным голосом спросила девушка. «Жив и по-прежнему любит твою бабушку». «Любит и надеется, что она вернется к нему». «Уже не вернется», — эхом прозвучал ее расстроенный голос. «Мне пора», — я встала. «Спасибо, Лиза, что помогла бабуле», — поблагодарила меня девушка, пока я обувалась в прихожей. Я вышла на лестничную площадку и, махнув новой соседке рукой, шагнула к лестнице. И в этот момент, словно из воздуха, рядом со мной выросли два здоровых мужика, и начали скручивать мне руки. От неожиданности я истошно завопила, и пока один из нападающих пытался заткнуть мне рот, а второй продолжал меня удерживать, на площадку выскочила Генри с молотком в руках и, не задумываясь, шарахнула по голове ломающего меня мужика. Тот громко хэкнул и начал сползать на пол, прямо на глазах, превращаясь из не очень привлекательного, но все же человека в нечто серо-склизкое и бесформенная, шевелящая короткими щупальцами в количестве примерно какой осьминога. Это что? В ужасе глядя на скользкую массу, проорала Генри и, размахнувшись, вдарила по этому нечто своим молотком. Нечто заверещало тонким мерзким голоском, и тот, что продолжал зажимать мне рот, выпустил меня и кинулся к своему сотоварищу, тоже начиная превращаться в это самое нечто. Мы с Генри, не сговариваясь, дружно ломанулись в приоткрытую дверь ее квартиры и в четыре руки принялись закрывать замки, навешивать дверную цепочку и задвигать щеколду, благодаря Генриету Теодоровну, которая заботилась о безопасности своего жилища. «Это что такое?» — возмущенно уставилась на меня Генри и потрясла своим молотком. «Если бы знала, непременно поделилась бы информацией», — пропыхтела я. «Спасибо тебе, подруга. Откуда молоток?» Она тяжело вздохнула. «Без мужика живу, самой приходится каждый гвоздь забивать. Вчера вот вешалку поправляла, да и оставила его здесь, возле двери». Она кивнула на чуть покосившуюся деревянную дощечку с парой крючков на стене возле овального зеркала. «Услышала, что ты орешь, подумала, наркоман какой-нибудь напугал, но и выскочила вместе с молотком. «Наркоманы у нас тут отродясь не водились», — задумчиво проговорила я. прислушиваясь к странному шабуршанию за дверью. — Ага, я заметила. У вас тут не наркоманы. У вас что похуже? — Кряк! Личинка верхнего замка с хрустом вывернулась из дверного полотна. С громким «дздинг» брякнулась на пол, и в образовавшееся отверстие полезла склизкая тонкая щупальце. Хрук! — вывернулась личинка нижнего замка, и вслед за «дздинг» в отверстие полезло еще одно щупальце. «Они ведь не смогут открыть щеколду!» Дрожащим голосом то ли спросила, то ли обнадежила Генри, расширенными глазами, глядя, как щупальца, все удлиняясь и удлиняясь, шарят по двери, явно что-то выискивая. «Не уверена», — проговорила я и схватила Генри за руку. «Бежать надо». «Куда?» — взвыла она отчаянно, тыкая пальцем в щупальца, уже добравшиеся до щеколды. «К моему мужу пойдем и к деду твоему». Твердо произнесла я, наблюдая, как щеколда начинает поддаваться мерзким отросткам. а а, -а о -о -о, да куда угодно, только подальше отсюда! Глубокомысленно выдала Генри и пронзительно завизжала, когда щеколда, подцепленная щупальцем, плавно поползла в сторону. Обнимай меня! крикнула я. Сама схватила ее одной рукой за талию, а второй со всей силы нажала на камень в центре висящего на моей шее кулона. В ушах засвистело, словно ветер в горах, и нас с Генри, сцепившихся, как два клеща в брачный период, понесло по узкому, наполненному вязким серым туманом, тоннелю. Мы летели, дружно орали и судорожно цеплялись друг за друга, боясь, что оторвемся, разлетимся в разные стороны и потеряемся в этом бесконечном коридоре. А потом тоннель резко оборвался, и мы смачно шлепнулись на твердый пол, все так же не отлепляясь друг от друга. Пока я приходила в себя и пыталась унять тошноту, головокружение и потереть отбитую об пол задницу, Генри успела очухаться. Оглядеться и даже восхититься. Нифига себе, это куда мы попали? Придерживая гудящую голову, я наконец села и оглянулась. Потом еще раз огляделась и поняла, что мы попали куда надо, а если точнее, то в спальню Родорика во дворце Его Величества. Все правильно, куда еще могла угодить верная жена, стремящаяся к своему мужу? Конечно, прямиком в спальню. Жаль, самого Родорика тут не было. Зато царил какой-то подозрительный бардак и разруха. В углу, кверху ножками, валялось кресло. Балдахин с кровати сдернут и почему-то разбито зеркало на стене. — Это мы где? — подала голос Генри. И принялась бродить по комнате, трогая мебель, гобелены на стенах и задирая голову на расписной потолок. — Это моего мужа комната! — прокряхтела я, поднимаясь на ноги. Все-таки копчиком я приложилась знатно. А муж где? полюбопытствовала моя компаньонка и решительно двинулась к окну, завешенному плотными гординами. Нет! завопила я, почему-то понимая, что нельзя трогать шторы, но было поздно. Генри прихватила край ткани и с силой дернула ее в сторону, открывая высокое стрельчатое окно. Ух ты! воскликнула она, выглянув наружу и повернувшись ко мне. Лиза, иди сюда! Это ее и спасло. Едва Генри отвернулась от окна, стекло с резким взвизгом лопнуло, разлетаясь на сотни крупных кусков, и в паре сантиметров от ее головы пролетело, не знаю, что именно, похожее на огромный с длинными зубьями диск от пилы болгарки. Это самое со свистом пронеслось по комнате и с силой врезалось в стену напротив окна, накрепко застряв у ней. «Отходи!» – заорала я. Генри четко, как солдат, обвалилась на пол и гусиным шагом кинулась ко мне, тоже отползающий к выходу. Мы выпали за дверь, захлопнули и привалились спинами, сидя прямо на полу и отдуваясь. «Это что было?» — посмотрев друг на друга, в один голос воскликнули мы. «Так-то похоже на Секен, только странный какой-то», — задумчиво проговорила Генри. «Оружие ниндзя!» «Я в свое время увлекалась всякими такими штуками. Изучала их, даже метать научилась», — пояснила мне. Я, оглядев пустой коридор, деловито поинтересовалась. «Куда пойдем?» Я пожала плечами. «Не знаю. Тут что-то странное творится. Это место — вообще-то королевский дворец. Я тут целых два дня жила, и здесь было не протолкнуться. А сейчас будто вымерли все. Пошли отсюда. В любой непонятной ситуации надо к людям идти». — Нас в скаутском лагере так учили, — поднялась на ноги Генри. — Ага, — буркнула я, — только с людьми тут немного напряженка. Это драконье королевство. — Что? — затормозила Генри и вытаращилась на меня с подозрением и недоверием. — Подруга, ты бредишь или как? — Генри, твоя бабушка ведьма, ты не считаешь это бредом? — Ведьмы реально существуют, а вот драконы — это выдумка, — уверенно заявила моя новая подруга. В этот момент ее лицо застыло, рот округлился, а глаза начали все шире распахиваться, изумленно рассматривая что-то за моей спиной. Чувствуя, как на голове начинают шевелиться волосы, я медленно повернулась и охнула. По коридору в нашу сторону не спеша шли два розово-зеленых ящера. Но не это меня ужаснуло. а то, что между ними совершенно спокойно шла хорошо знакомая мне персона.